Глава 23 Сидя в палатке, я вспоминаю значимые события прошедшего дня. После битвы с демонами мы с отрядом вошли в полуразрушенный город, чтобы разбить там лагерь. Наличие строений пусть и полуразрушенных облегчало эту задачу, но требовалась тщательная проверка на случай затаившихся врагов. «Разбившись на группы, мы приступили к зачистке руин. Среди попадавшихся демонов особенно выделялись необычные разорители, обладавшие способностями тенеплетов и даже слабым влиянием на разум. Один из них, прячась в темном переулке, напал на Райда, но я вовремя раздробил ему череп. На шум подтянулось еще несколько трупоедов, но с ними разобрался отряд подоспевшего Сейдра». Тот, искрясь молниями, вновь начал куражиться, что хочет схлестнуться со мной в дружеском поединке, а Ван и его дружки допытывались, от чего я больше не использую водные техники. К счастью, умник, даже не зная подоплеки событий, брякнул, что я показывал ему несколько водных приемов и принялся в своей чудесной манере нести чушь о моих небывалых техниках, пока я изучал труп демона. Ван вроде бы утихомирился на этом, но все же объявил о своем желании побороться за звание младшего сержанта и между делом вызвал меня на дружеский поединок. Пришлось согласиться, тем временем подтянулось остальное войско Эйрина, и мы разбили лагерь в безопасной части руин, скрывшись от посторонних глаз. Один из отрядов накрыл весь город маскировочным куполом высшего класса, поддерживать который помогали все практики, кроме офицеров. На этом зачистка и обустройство были завершены, оставалось лишь ждать завтрашнего испытания. Стоит сержанту Карду войти в нашу палатку перед самым отбоем, как я тут вскакиваю и обращаюсь к нему. «Сержант, разрешите мне посетить городскую библиотеку?» Прямо сейчас, изогнув бровь, хмыкает он. «На ночь, глядя!» «И мне!» Райдо, внезапно навязывается со мной, заставив меня беззвучно чертыхнуться. «Что это вы придумали?» — хмурится младший офицер. «Лучше отдохните нормально перед дуэлями. Или вы думаете, что сможете найти и изучить в библиотеке что-нибудь полезное всего за одну ночь?» «Я собираюсь попрактиковаться и помедитировать, а книги, возможно, дадут немного вдохновения. Все же мне предстоит биться с опытными бойцами», — объясняю я, свои мотивы, вкладывая в голос легкое беспокойство, нервничающего перед важным боем новичка. Карт пристально осматривает меня, обходя вокруг. «Знаешь, Зена, а почему бы и нет? Наслышан я о тебе», — признается он. «О чем именно?» — встревает вездесущий Райдо. «Как он голову осадному демону открутил? Или, что говорят, однажды все сельские девицы понесли, лишь увидев его портрет на гравюре?» «Дурак ты, умник, и шутки у тебя дурацкие», — сержант качает головой. Болтают многое про твои способности и техники, однако меня беспокоит не это. Дурные языки молвят, что ты человек жесткий и бессердечный. Любишь всем видом демонстрировать, что ты из знатного клана, а других, особенно ниже тебя, по статусу и вовсе за людей не считаешь. Карт криво улыбается. Впрочем, я видел достаточно, чтобы сделать свои выводы. На войне каждый раскрывается по-своему, демонстрируя истинную суть. «Так что дозволяю. Подготовься и покажи все, на что ты способен». «С радостью, сержант!» — улыбаюсь я в ответ, протягивая руку. Он пожимает ее. «Как пройдешь посвящение, сразу же жду тебя на ежедневной тренировке. Получив разрешение, мы с весной отправляемся к нужному зданию вдвоем. Правда, до места нас провожает сержант, видимо, чтоб не удрали, куда распивать хмельное». Знания очень ценятся по всей империи, хоть доступ к ним обычно имеют лишь высшее или среднее сословие. Каждые 10 лет представители специальной государственной службы посещают библиотеки по всему материку, проверяя перечень трактатов и трудов местных ученых. Высокая четырехэтажная библиотека из серого камня похожа на дворец и расположена в центре города рядом с центральной площадью вернее с тем что от нее осталось симпатичное в прошлом здании имеет просторный внутренний двор и весьма роскошное убранство которое проглядывает даже сквозь следы пожара похоже его остановил начавшийся дождь иначе бы все сгорело напрочь кроме того обвалились целые участки постройки обнажая треснувший камень и упавшие книги вместе со свитками будьте здесь осторожнее указывает сержант на обрушившийся пролет и словно подтверждая его слова В стороне падает огромная каменная плита. Если задержимся здесь дольше, прикажу починить, а пока наслаждайтесь видами. Ах да, чуть не забыл. Демоны любят прятаться, и кто-то может до сих пор ждать удобного момента, чтобы напасть и перерезать вам глотки. Так что спать категорически не советую. Спасибо, что сопроводили. Искренне благодарит Райдо. Через несколько минут мы с ним придем по некогда дорогому бирюзовому ковру между рядов шкафов. Мне хочется поскорее отделаться от спутника, чтобы отправиться по своим делам, но вид он имеет слегка потерянный, поэтому пока не хочу бросать его в одиночестве. Тот молчаливо кивает в сторону одной из лестниц, и вскоре мы с весной сидим на краю крыши, свесив ноги над пропастью и любуясь открывающимся видом. Над нашими головами потихоньку выглядывают звезды, и луна медленно восходит над краем, окрашивая небо в оттенки ультрамарина и серебра. Далеко за городскими стенами раскинулась долина, укутанная дымкой тумана, а на горизонте виднеются острые пики гор, подпирающие небосвод. «Знаешь, порой мне кажется, что я родился не в том месте и не в то время», задумчиво произносит Райдо, подбрасывая в руке небольшой камешек. Наш клан так мал и незначителен по сравнению с другими, что иногда я сомневаюсь, есть ли у нас вообще будущее. Я бросаю на друга удивленный взгляд, пораженный неожиданной серьезностью его тона. Обычно неунывающий и болтливый умник выглядит непривычно подавленным. «В чем дело? Что-то случилось?» — спрашиваю я, нахмурившись. Райдо вздыхает и отводит взгляд, будто собираясь с мыслями, затем решившись. Поворачивается ко мне. «Понимаешь, вся моя семья возлагает на меня большие надежды. Я ведь считаюсь самым одаренным в нашем клане, почти звездным ребенком!» Горько усмехается он. «Но правда в том, что я не чувствую в себе этой исключительности. Да, я быстро учусь и схватываю на лету, но разве этого достаточно?» Он замолкает, задумчиво глядя вдаль. «Я терпеливо жду, не желая прерывать размышления друга». «Мой отец всегда мечтал, чтобы наш клан обрел былое величие и влияние», продолжает умник после недолгой паузы. «А для этого нужно либо разбогатеть, либо прославиться на воинском поприще. Торговля нас особо не прельщала, все надежды были на меня, как на будущего высокорангового адепта. А имя себе сделать можно только в гвардии». «То есть ты пошел сюда? Не по своей воле?» – удивленно спрашиваю я. Ну, не совсем так», — качает головой собеседник. «Знаешь, я ведь правда хочу защищать свою семью, свой дом. И империю, конечно, тоже. Просто... Иногда мне кажется, что я не гожусь для этого, что я всех подведу». Он сжимает камешек в кулаке так, что костяшки белеют. Я кладу руку ему на плечо. «Послушай, я знаю тебя не так давно, но одно могу сказать точно — ты замечательный друг и надежный боевой товарищ». «Без твоих дурацких шуток я бы давно свихнулся в этой гвардии», — улыбаюсь я, пытаясь подбодрить Райдо. «И не волнуйся ты так за будущее. В том ведь и прелесть, что оно не предопределено. Какой будет твоя история, зависит только от тебя». Райдо слабо улыбается в ответ. Немного помолчав, он вдруг спрашивает. «Зена, а ты сам-то почему пошел в гвардию? Твой клан и богаче, и древнее. У тебя ведь наверняка были и другие перспективы». Я мрачнею, вспомнив о своей миссии. «У меня есть на то свои причины», — отвечаю уклончиво. «Возможно, когда-нибудь я смогу тебе о них поведать». Скажем так, это тоже связано с огромными ожиданиями отца от своего первого наследника. Необходимость врать причиняет почти физический дискомфорт. Весна, понимающе кивает, не настаивая на большем. Он прекрасно знает, что у каждого могут быть свои секреты и скелеты в шкафу. А как твоя семья отнеслась к твоему решению пойти в гвардию? Они ведь наверняка волнуются за тебя. Вновь перевожу тему на него. Мой друг бросает камешек в пропасть и провожает его задумчивым взглядом. Знаешь, по-разному. Отец, конечно, гордится мной. Он всегда хотел, чтобы я стал великим воином и прославил наш клан. А вот мама. Она боится за меня. Когда я уезжал, она так плакала и просила быть осторожнее. Как и любая мать. «А твои братья и сестры?» – спрашиваю я, вспомнив, что Райдо как-то обмолвился о младших. «О, у меня их целых трое!» – улыбается он, и его лицо озаряется теплом. «Две сестренки и братишка. Они еще совсем малыши, но уже сейчас видно, что талантами не обделены. Особенно старшая, Лия. Я ей даже немного завидую. Она так легко управляется с Ки, будто родилась с этим умением. Даже не представляешь, насколько я тебя понимаю». «Значит, у тебя есть достойная смена?» — усмехаюсь я. «Глядишь, лет через десять они затмят тебя!» «Еще чего!» — притворно возмущается умник. «Я им этого не позволю!» «Буду тренироваться день и ночь, чтобы всегда быть на шаг впереди!» Мы смеемся, и на душе становится чуть легче. Помолчав, он вдруг произносит. «Знаешь, я ведь пошел в гвардию не только ради семьи и клана. Была еще одна причина». Я вопросительно смотрю на него, ожидая продолжения. «Помнишь, я говорил, что наши земли лежат не так уж далеко от фронта?» Киваю, и он продолжает. «Понимаешь, когда я был младше, на наше поместье напали демоны?» Тихо говорит Райду, дернув щекой. «Не очень сильные, но их было много. Мы едва отбились, но потеряли многих хороших людей. И я тогда осознал, насколько мы все уязвимы». Насколько хрупка жизнь перед лицом этой тьмы. Еще много лет засыпая, я видел тот бой, слышал крики раненых, чувствовал запах крови и гари. И каждый раз я думал, как много еще селений и городов страдает так же. Сколько еще жизней унесет эта бесконечная война? И однажды я понял, что больше не могу сидеть, сложа руки. Что если у меня есть сила и возможность что-то изменить, я должен это сделать должен встать на защиту не только своей семьи, но и всей империи. Потому что иначе эти твари никогда не остановятся. Кто-то должен их остановить. Мы должны. Райдо замолкает, и я вижу в его глазах мрачную решимость, какой никогда раньше не замечал. В этот момент он выглядит старше и серьезнее, будто война уже оставила на нем свой отпечаток. Его слова находят отклик в моем сердце. Потеряв сестру, прекрасно понимаю это чувство бессилия и желания что-либо изменить. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти», — искренне говорю я. «Но знаешь что? Я верю, что у нас получится. Рано или поздно человечество одолеет трупоедов. Ну а мы вернемся домой героями». «Героями, значит?» — хмыкает Весна, но я вижу, что он улыбается. «А знаешь, мне нравится эта идея. Глядишь, еще и невесту себе найду». «Герою ведь положено возвращаться с прекрасной дамой из сердца, верно?» «О, ну это вряд ли», — поддразниваю его я. «Кто же позарится на такого болтуна и болвана?» «По крайней мере, моя пустая голова весьма привлекательна», — скалится товарищ, и мы снова смеемся. «Ладно, забыли», — вздыхает он и вдруг оживляется. «Слушай, я тут на днях услышал кое-что любопытное. Говорят, будто в соседнем лесу видели трехглазого ворона. Представляешь?» «Они могут говорить даже с обычными людьми». «Говорящая птица?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Ты сам-то в это веришь?» «А почему нет?» — пожимает плечами Райдо. «В конце концов, чего только не бывает в нашем мире. Вот если бы я с ней пообщался, уж я бы смог разобраться, брехня это или правда». «Он произносит это с такой гордостью, что я невольно качаю головой. Способности умника разговаривать с некоторыми животными и птицами действительно не перестают меня удивлять». «Спасибо, что выслушал Зена». Мне, правда, стало легче. Чепуха. Постепенно наш разговор перетекает на другие темы. Воспоминания из детства, забавные случаи из жизни, мечты о будущем. Мы сидим на краю крыши до тех пор, пока холодный ветер не загоняет нас внутрь здания. После этого разговора мне кажется, что я стал гораздо лучше понимать райдо. И пусть наша дружба началась совсем недавно, хочется верить, что она будет долгой и крепкой. Ладно, давай займемся тем, зачем пришли. Разделимся и осмотримся. Ты что, решил нарушить заповедное правило всех страшных историй? Вскидывает брови весна. Не придуривайся. Я показываю направо, где во внутренней части двора вижу статую оранга. Мы же не в сказку попали. Да и город уже несколько раз проверили. Я хочу сосредоточиться на своей подготовке, а, зная тебя, придется выслушивать бесконечную болтовню. И слухи за последние полсотни лет. «Черт!» — он хватается за грудь и, пошатываясь, делает пару шагов назад. «В самое сердце!» «Попрошу капитана записать тебя в шутовскую роту. Будешь на смотрах веселить начальство». «Зато девицы любят потешных ухажеров». Звучит мне в спину. «Шаг пылающего солнца переносит меня от центрального входа в коридор первого этажа. Попадаю внутрь прямо через стену в месте, где она обвалилась». Улавливая ауру приятеля, я четко прослеживаю каждое его движение. Райдо делает несколько шагов в мою сторону, но потом все же решает пойти своей дорогой. Отлично. Стремительно прохожусь по своей части библиотеки, мельком осматривая книги. Есть даже несколько полезных томов для практиков. Все же здесь жили не только обычные люди. Однако на освоение описанных там техник одной ночи недостаточно, да и мне нужна водная стихия, а там все, кроме воды. Как назло. Остается надеяться на благосклонность учителя. Спустившись в подвал подальше от Райдо, выбираю подходящее место. Здесь аура друга едва заметна. Похоже, он начал медитацию. И мне пора. Извлекаю из пространственного перстня маяк и активирую. Время замирает на мгновение и меня резким рывком выдергивает из пространства, унося прочь. Каждый раз перемещение немного отличается. Разная скорость, разные ощущения. Сейчас я несусь в бешеном темпе над ночными землями Империи. До линии фронта пролетаю над несколькими укрепленными стоянками войск. Они движутся от границы в том же направлении, что и мы. Один из генералов собирает всю свою армию, куда входит и отряд Эйрина. Возможно, я смогу увидеть самого Императора. Внизу одинокими огоньками горят островки света из крупных городов. Остальные территории погружены во тьму, лишь иногда можно встретить вереницы караванов, путешествующих по собственному распорядку. Одинокие путники словно букашки. Яркая вспышка, и я появляюсь в навигационном зале. Оставив маяк на краю стола, чтобы карта обновилась от полученной в пути информации, уже собираюсь уйти, как в зале появляется Феррон. Мой блудный ученик вернулся и в чужом облике. «Не заблудился ли ты часом, что так рано возвратился, не достигнув своей цели?» – прозорливо смотрит учитель. «Или я неправильно понимаю твои чувства и эмоции?» «Все верно, учитель. Мне требуется ваша помощь. Скажите, какая разница во времени с внешним миром?» «Зачем тебе это?» – удивленно смотрит он на меня. «Я стабилизировал защитное построение, и сейчас время в моем убежище течет так же, как и снаружи. Давай ближе к сути, Рен». И сними эту нелепую маскировку. Ну и мерзкая же физиономия у этого наследничка. На мой безмолвный вопрос наставник поясняет. У него все на лице написано. Пустое, ничем не подкрепленное самомнение. С детства на таких насмотрелся. Развеивая свою технику маскировки, я предстаю перед ним в своем обычном виде, нависнув над призраком. Другое дело, ученик. Говори, чего ты хочешь точнее, и я скажу, смогу ли тебе помочь. «Мне надо выучить за эту ночь мощную водную технику, что-то, чем может владеть представитель клана Кровавого моря. Вы слышали о таком?» Почесав гладкий подбородок, старик в облике юноши отвечает. «Знаешь, сынок, не припомню я таких. Да и помочь тебе пока не смогу новыми сокровищами. Ты же новое испытание не прошел, а к нему ты еще не готов». «В теории, будучи цилинем, мог бы попытаться, но до пятой ступени я тебе не рекомендую. Прислушайся к совету, забудь об этом». «Хорошо», — киваю я, «что мне тогда делать?» Феррон загадочно улыбается. «Помнишь, как я однажды говорил, что истинная цель любого культиватора в конечном итоге выйти за рамки обыденного и сотворить нечто свое, доселе невиданное?» Так вот, ты достаточно попутешествовал по миру, так что пора открыться истинному потоку Ки. Настало время создать свою собственную технику.